Морф. 5 июня, четверг, день. Маленький человек оказался сообразительный. Несмотря на страх, который испытывала она, глядя на меня, она поняла, что я хочу от нее, и начала читать, хотя и не сразу. Стараясь не пропустить ни слова, я сосредоточился на сопоставлении закорючек с тем, что она читает. И к середине дня начал медленно понимать принцип Каждая закорючка обозначала отдельный звук Из них можно было построить любое слово Голос человека понемногу становился хриплым Но она все равно не останавливалась, продолжая читать дальше Я почувствовал, как просыпается голод Поэтому отвернулся и двумя прыжками преодолевал расстояние До двух припасенных человеческих тел И принялся питаться Чтобы случайно не сожрать маленького человека Она взвизгнула И у нее из глаз потекла вода Которую она тут же принялась стирать руками Заинтересовавшись, я посмотрел на нее Не понимая, как и зачем она выделяет из себя воду Тщетно попытавшись повторить это Я оторвал еще один кусок от мертвого человека И, предлож... и, продав... и продолжил есть Гоуд медленно отступал И я вспомнил, что люди тоже чем-то питаются Но точно не людьми Поэтому предлагать ей свою добычу было как-то, наверное, бессмысленно. Чем ее накормить? Не оставлять же ее голодной. Испортиться. Где я потом еще одного маленького человека найду? Я подошел к ней и попытался повторить буквы из книги. на Накорябал на спине. Хошешь ест? Она совсем не отреагировала, продолжая выделять воду из глаз. Пришлось привлечь ее внимание легким толчком и тихим рыком. Она взглянула на меня, затем на стену, на добычу и сказала «нет». Должно быть, она испугалась, э -э -э, что я начал кормиться. Все же я ел таких же, как она. А сейчас и вовсе решила, что я предлагаю ей есть вместе. Я снова рыкнул, привлекая ее внимание, и накорябал чуть ниже. «Не их! хочешь есть!» Маленький человек на этот раз кивнул и тихо сказал «хочу». Смутно припоминая, что видел в одном из соседних зданий блестящие на свету предметы, которые часто держали в своих руках люди, из которых они потом не ели, я осторожно, стараясь не задевать ее своими когтями, подхватил ее на лапы, заставив еще раз вздрогнуть. Осторожно выглянув на улицу, днем здесь порой могли показаться люди. Я не увидел никого. Быстро пробежав к зданию напротив, внутри были эти тупоголовые мертвяки, сразу же обратившие свое внимание на человека в моих лапах. Пришлось поставить ее на землю, разобраться с ними, оторвав головы. За этим занятием совершенно не заметил, как человек выскользнул из здания. Я бросился за нею и быстро преградил ей путь к дальнейшему бегству. Она издала странный звук и стала отступать в здание. Долго. Я снова подхватил ее лапами и понес туда, где видел пищу для людей, внимательно осматривая оповещение, чтобы не нарваться на другого похожего на меня. Откуда-то из глубин моего сознания возникло слово «Консервы». Разорвав одну из стоящих в помещении коробок, я подобрал, подобрал консервы и протянул их маленькому человечку. Она осторожно взяла предмет и, осмотрев его, достала оружие. Я насторожился, приготовился к прыжку. Но она не попыталась использовать его против меня. Она стала ковыряться в консервах. А затем понемногу начала их есть». «Хорошо. Теперь ее не будет мучить голод». После того, как э, съела то, что было внутри первой банки, она взяла вторую и открыла стоявшую бутылку с водой. Я отошел подальше, понимая, что могу мешать ей поглощать пищу. Но, несмотря на это, оставался настолько близко, чтобы в случае чего поймать ее, либо отбить у подобных мне». Как только она насытилась, я снова взял ее и отнес в свое логово, а там снова дал ей книгу, заставляя читать. Хотя я многое уже понял, все же хотелось доучиться. А вот что потом делать с этим человеком? Раз она мне помогла, то я помогу ей. Не стану есть и не дам ее есть другим. Отпусти меня, пожалуйста, услышал я ее голос Я зарычал и снова принялся царапать на стене. Но она протянула мне тот же материал, из которого были сделаны книги. Да, припоминаю, она взяла его там, в том здании, где находилась человеческая еда. Вместе с этим она предлагала мне взять некий продолговатый предмет. Писать с помощью этого на пустой книге, я попробовал взять в лапу предмет, получилось как-то не очень. Но держать все же смог. На белой материи предмет оставлял темную полосу. «Уши бомонит книги «Хочешь научиться читать?» Спросила она меня все еще со страхом. «Та уши!» «А ты меня отпустишь?» «Я по ногу тебе!» «Ты мне поможешь?» «Та уши!» Аня Межова. 7 июня, суббота ночи. Этой ночью Мор взял ее с собой на охоту. Ай не хотела. Но он настоял, написав, что в логово без него опасно. Могут прийти другие, почуяв ее вкусненький запах. Пару раз по дороге они пересекались с другими мертвяками. Но Морф легко отгонял их. Он был куда быстрее, намного больше и гораздо умнее их. Чего только стоила его способность общаться. Он учился очень быстро, впитывая все словно губка. Связываться с ним никто не решался. Так что девушка была в относительной безопасности рядом с ним. Морф Также довольно хорошо кормил ее, не давая голодать, но все же она до жути боялась его. Стоило взглянуть ему в глаза, так хотелось кричать от ужаса, и то, что сейчас он шел охотиться на людей, просто угнетало ее. Что ему стоит сожрать ее, когда она станет ему не нужна? Он, конечно, отвечал, что не станет этого делать, когда она задавала этот вопрос, но уверенности в правдивости его слов не было. Внезапно Морф остановился и показал Ане, чтобы та затаилась и не двигалась. До выхода он предупредил ее, чтобы та вела себя тихо и не мешала охоте, для ее же блага. Когда он долгое время не питался, голос становился невыносимым, и он мог наброситься на девушку. Но как она могла допустить, не попытавшись ничего предпринять, чтобы на ее глазах убили человека? Присмотревшись, Аня заметила человека, аккуратно крадущегося вдоль дома на другой стороне дороги. Морф парой прыжков преодолел огромное расстояние, спрятался сзади него за углом. Выждав, пока человек отвернется, он вынырнул из-за угла и рванул в его сторону. Не удержавшись, она крикнула «Осторожно!». Человек обернулся и успел несколько раз выстрелить, что не помешало Морфу добежать и обезглавить его. Она бросилась бежать, не зная, что теперь ожидать от этого существа. Но Морф догнал ее очень быстро, встал перед ней, бросив труп на землю, зарычал и ударил своей ла мощной лапой о стену, оставляя глубокие борозды от когтей. Аня отступила на шаг, но Морф, видимо, удовлетворившись, снова поднял труп и, развернувшись, двинулся к своему логову. Девушка, не имея иной, альтер иной альтернативы, побрела за ним. утро Утром она проснулась от чавканья. Морф кормился Когда Света стало хватать, чтобы читать Аня сказала Ты говорил, что поможешь мне Я помогу тебе Что ты хочешь? Написал он на бумаге Отведи меня к людям, пожалуйста Нет, это опасно для меня К людям не отведу Но я не могу жить одна Можешь идти одна Я мешать не буду Но я не смогу пройти одна Тогда оставайся Я помогу тебе, но я не хочу так жить. Я хочу к людям. Тебе нужны люди? Поймать маленького человечка для тебя? Я заставлю его делать то, что ты хочешь. Нет, не нужно, сказала она и, присев на диван, заплакала. Мурф как ни в чем не бывало продолжал объедать труп мужчины. А я, конечно же, не рассчитывал, что морф ее поймет. Но все же надеялась на это. Конечно, он не держал ее, но выйти отсюда одной будет невозможно. «Почему для тебя опасно, если я пойду к людям?» – спросила она. «Я не знаю, что они сделают, когда ты им расскажешь про меня». «Я не такой, как все», – написал он, оторвавшись от тела. За несколько дней, проведенных с морфом, она хоть и могла привыкнуть к воне и к его рациону, но от этого легче не стало. Содержимое желудка так и норовило выбраться наружу. «Но ты отпускаешь меня?» «Да». Это не так опасно для меня. Но я решил, что в ответ на твою помощь я должен тебе помочь. Какую помощь? Я не нападаю. Я добываю себе пищу. Я защищаю тебя от подобных мне. Ты не нуждаешься в моей помощи. Я нуждаюсь в твоей помощи. Но все же я могу пообещать, что никогда никому не расскажу про тебя. Я не могу доверять обещаниям. Мне придется уходить отсюда. А это неудобно. Значит, ты не хочешь отвезти меня к людям только потому, что тебе неудобно? Если посмотреть на вопрос с этой стороны, то да. Я помогла тебе выучить язык. Ты помогла мне научиться читать. Язык я выучил сам. Да, но я помогла тебе, помоги и ты мне. Морф внимательно посмотрел на девушку, обошел вокруг нее, а затем написал. «Я не хочу, чтобы ты уходила. Я могу с тобой общаться. Без тебя я снова останусь один». Аня ожидала любого ответа, но никак не этого. «А что, если ты тоже пойдешь к людям?» «Нельзя». «Почему?» «Мы разные. Они не примут меня». «Но ведь я приняла». «У тебя не было выбора. Но это не обсуждается», прервав меня рыком, написал он. Ладно, давай пойдем на компромисс Я пробуду здесь неделю, а потом ты отведешь меня к людям Мало А две недели, с надеждой в голосе спросила она Нет, месяц Договорились, месяц 30 дней Да, 30 дней, согласилась она